Горбун медленно освободил от плена ветхих тряпок, завернутый в них меч. Не тот, что служил ему повседневным оружием, и которым он взял немало вражеских жизней, а иной, намертво притороченный, за спину, чтобы упаси вечная ночь, не лишиться его ненароком. Даже устраиваясь на ночлег, Сандела не расставался с этим клинком. Давние, и очень давние дни видел этот меч, не столь известный как кольцо Барахира или скипетр Гейдара. Во мраке Нанелл мутаил темный эльф, выковал его из упавшего с небес крылатого железа, слив в пламени горны с иным своим дивным творением, галварном, рукотворным металлом, что не уступал мифрилу. Сын! Мэглин тайком унес клинок из Нанелмута, когда бежал оттуда вместе с своей матерью, а Редель — сестрой Тургона. Чудесное оружие попало в Гондолин. Торс и Дрил спасли из развалин пылающего города, а через Эорендила, их сына, клинок попал к Элросу, первому королю Нуменору. Долго хранилось оружие в королевской сокровищнице, но Элрос, видно, не и слишком любил этот меч, сотворенный руками Эола и помнивший предателя Маэглина. Никогда первый владыка нуминора не опоясывался им, никогда не обнажал его в битве. И словно по молчаливому согласию все последующие нуминорские короли избегали касаться дивного клинка. говорят Что в первой войне с Уроном, в 1701 году, второй эпохи великую славу снискал Эрнельдур. Тогдашний лорд Андуны и Тармина та Стирх едва ли не с радостью избавился от зловещего сокровища, наградив им полководца Может быть, все это не более чем сказки, не лежал никогда этот меч в королевской сокровищнице, а с самого начала покоился у хранителей западной гавани Нуменора. Санделла в свое время довелось побывать в книгохранилище, взятого хородримами Минастерита и по чистой случайности пощаженного огнем. Король Олмер отправил к Гондорской крепости несколько отборных отрядов с одним единственным приказом, во что бы то ни стало, спасти от буйных харадримских вояк древние рукописи, что спокон веков сберегались в крепости последней надежды. Отряды выполнили приказ, библиотека досталась победителем в целости и сохранности, но вождю Эрнилу воспользоваться ею было уже не суждено. С кораблями Эллендила Высокого, Меч Иола попал в Средиземье, и вновь судьба уготовила ему долю узника дворцовых кладовых. На битву короли Гейдары выходили с иными мечами, сберегая драгоценный клинок. Венец творения темного эльфа оставался укрыт за семью замками. Отгремели войны с эстерлингами, затем сумбарскими корсарами, еще позже с храдримами. И вот, наконец... После войны за кольцо, мечу и эола суждено было внезапно обрести свободу. Санделла вздохнул и устало смежил веки. Тонкие длинные пальцы горбуна скользили по темному лезвию старому воину. Казалось, что он словно его увидит тот день в столице победоносного Гондора три века тому назад. Веселье и радость царили в городе. Ненавистный враг пал, тьма навсегда повержена, Новый и истинный король вновь объединил под своей царственной дланью, Северное и Южное королевство, время страха и безнадежности кончилось, Пришла пора отстраивать разрушенные города и поднимать заброшенные пашни. Говорят, король Арагорн Элисар-Эльфийский, Вместе с прекрасной супругой своей Арвен, Ундон вечерней звездой эльфов дивного народа, сидели в тронном зале верша суд. А в те времена, говорят, к великому королю попасть было совсем нетрудно, не то что в последующие годы. И вот стражники привели к королю некоего юношу, черноволосого, благородного обликом, не кланяя, стоял он перед троном владык, дерзко взирая на Элисара. — Что привело тебя сюда, о юноша, с такими словами, — говорят, — обратился Арагорн к пришельцу, — лицо твое странным образом знакомо мне. Усмехнулся юноша и молча показал великому королю две половинки разрубленного рога, что был оправлен в серебро. — Рок, рок Боромира! — вскричал Арагорн, и даже пресветлая Арвен с изумлением взглянула на гость. — Откуда он у тебя? — Приглядись повнимательнее, правитель, и ты тоже правительница! — сурово ответил юноша. Сдвинул грозно брови великий король, ибо дерзким казалось ему поведение гостя. Но Арвенун Думель подняла на него глаза, и кроткий взгляд смягчил сердце элисар Он сын Боромира, сын Денетора, последнего наместника Гондора, промолвила Арвен, ибо умела, как и все перворожденные, читать в человеческих сердцах. И в душе этого юноши гнев на тебя, мой король. Не отвечай ему тем же, прошу тебя, будь с ним ласков, и тогда, тогда грозная тень, которую провижу я, минует нашу страну. Тихим голосом произнесла все это владычица Арвен, и не знал гость, о чем идет речь между повелителями, и необузданный нрав, унаследованный от отца, заставил юношу отверзнуть уста. «О чем шепчетесь вы, обманом захватившие престол моего отца?» — О чем шепчетесь вы, не помешавшие моему деду погибнуть ужасной и мучительной смертью на костре? — О чем шепчетесь вы, из небытия явившиеся в этот город, который предки мои блюли поколение за поколением? — Еще много иных слов произнес сын Боромира, гневных и неразумных, обвиняя великого короля в захвате власти. Молча внимал ему Арагорн. Почему погиб мой отец, погиб от руки жалких хорков в то время как все остальные живехоньки, и почему ты не оказал ему помощь, когда он звал тебя, ведомо мне, ты хотел его смерть? Потому что по древнему праву должен был он, отец мой, Боромир, сын Денетора, править Минастеритом, а не ты, посаженный на престол этим бродягой в серых лохмотьях. Сильно гневался правитель Арагорн, истинный король, носитель возрожденного меча, но владычца Арвен взглядом всяко раз его. И не став возражать гостю, так молвил король Эль-Сар, «Скорбь помутила твой разум, юноша! Барамир был доблестным воином, и пал тоже доблестно! Да падет на меня проклятие Валар!» Если хоть словом или даже мыслью оскорблю я его память, приходи ко мне снова через семь дней, когда рассудок твой возобладает над чувствами. «Ага — Ага! — воскликнул гость, так и не называвший королю своего имени. — Ты боишься спорить со мной? — Значит, все, что я говорил, правда. Ты боишься осквернить уста ложью здесь, в священном зале Гондор? — Нет, воистину горе слишком сказалось на тебе, — покачал головой управитель Арагор. — Завтра ты устыдишься сказанного, я не сомневаюсь, ты противоречишь сам себе. Если я такой ужасный лиходей, каким ты изобразил меня, едва ли для меня что-то значило бы святость какого-то там зала. Я не спорю с тобой не потому, что мне нечего сказать, но потому, что слушать ты сейчас все равно ничего не будешь. Ты пришел бросить сюда, мне в лицо гневные слова. Ты пришел сюда в надежде, что я отвечу тебе гневом, но ты ошибся. Пожешь уйти невозбранно, а через семь дней, как я и сказал, возвращайся. Я очень хотел бы помочь тебе. Скорее я бы принял помощь Саурона, — последовал гордый ответ — юнош ушел а три дня спустя вызвал великого короля на поединок баромир сын Боромира, сына денетора законный наместник гондора гласил свиток доставленный великому королю вызывает на бой до потери жизни орагорна сына Арахорна, именующего себя королем арнора и гондора и много слов было Присовокуплено к этому письму. Никто не ведает, что говорила царственному супругу-владычица Арвен, но великий король принял вызов. Говорят, что на широком дворе цитадели сошлись они, и ничьи глаза не видели их поединка. Но мудрым ведомо другое. Прежде чем закрылись ворота, Поднял молодой Боромир меч высоко над головой, гордо вопрошая Арагорна, ведом ли ему этот клинок. Одного взгляда хватило властителю Элиссар, чтобы узнать оружие. Знаменитый меч Иола темного эльфа, невесть, как оказавшийся в руках молодого и неукротимого воина, пожалуй, силой своей он превосходил даже ардарил короля. Но не стало Арагорн уклоняться от схватки или требовать замены оружия на равное, хотя имел с собой простой, ничем не примечательный клинок, украденное, не приносит счастья, лишь заметил он спокойно. И это было последнее, что слышали люди в цитадели, прежде чем ворота захлопнулись. А потом ворота открылись, и вышел из них только король Арагорн. Слуги видели пятна крови на камнях двора. Но никто не дерзнул спросить правителя Элисара, чем же закончился поединок, и куда исчезло тело несчастного Боромира, которого с тех пор никто не видел, ни в Гондоре, ни в Арноре, ни где-либо еще в пределах закатных земель. Вместе с юношей бесследно исчез и меч. Никому... И никогда до самой смерти так и не рассказал великий правитель о том, что же произошло тогда во дворе цитадели, кроме одной лишь своей супруги, королева Орлен ундумель Но ну и она свято хранила эту тайну. Санделл рывком поднял голову. Да, так оно все и было. Или почти так. Никто уж не разберется теперь в событиях трехвековой давности. Но меч Иола в свой час достался Олмиру, золотоискателю из Дейла, задолго до того, как он сделался вождем и Орнилом, и королем без королевств А теперь этот меч лежал перед горбуном Санделлу. Лицо старого воина было мрачно. Порой казалось, что он взирает на оружие без всякого благоговения, едва ли не с ненавистью. Да, Санделла берег его, но при этом, может быть, ненавидел даже сильнее, чем то проклятое кольцо, сгубившее его повелителя. И потом уже после победы по доброй воле отданное невысоклику Фолко Брандибеку. Тогда Олвен еще слушался его, Санделла, и его удалось убедить, хотя весьма неохотно расставался он с проклятым кольцом. — Куда ты ведешь меня на сей раз, меч? — прошептал Горбун, почти касаясь губами холодного черного металла. — Какая сила там, на юге, вернула тебя к жизни, вновь вдохнула в тебя жажду крови, я знаю, мне ведомо то темная душа твоего создателя все еще живет в тебе. Я знаю, что лишь рука моего господина достойна была твоего Эфеса. Я знаю, что ты радовался, разя эльфов у стен серой гавани, ибо не простил ты им гибель выковавшего тебя мастер Так поведай же мне, что случилось, что произошло. Но клинок по-прежнему хранил презрительное молчание. Что ему? помнившему все три эпохи среди Средиземья, этот горбатый смертный мечник, что ему, знавшему руки Мая Глина, Тора, да что там Тора, самого Тургона, Санделла, нынешний его хранитель. Одного только признавала над собою хозяина, одного, но хозяина тут уж десять лет как покоился на дне новосотворенного залива что на крайнем западе, среди земли. Горбун не сомкнул глаз до рассвета. Иногда губы его шевелились, и тогда казалось, что он с кем-то беседует, но, похоже, ответ так и не приходил. Утром он свернул свой крошечный лагерь и поскакал дальше, на юг, на юг, глядя прямо в лицо солнцу, словно конный воин, грудью идущий в бой с врагом.